Короткие рассказы для детей. История девяносто пятая. Слова уст человеческих, глубокие воды, Источник мудрости, струящийся поток. Книга притчей, восемнадцатая глава, четвертый стих. Родник — это начало или источник текущей воды. Сначала дождь орошает землю, потом дождевая вода проникает в глубинные слои земли. Постепенно под землей собирается много воды, и, наконец, под напором в каком-нибудь другом месте она выходит на поверхность в виде родника. Пробил себе дорогу родник между скал. Говорят о горном роднике. Бывают родники и на полях, и в лесах. Когда-то в Англии была община, которая решила рассылать Библии во все концы земли. Крестьяне приезжали из окрестных сел и деревень на богослужение на лошадях или легких конских повозках. На одном собрании обсуждался вопрос – о сборе денег для закупки нескольких тысяч Библий. Один мужчина сказал, «Дорогие друзья, вы, наверное, сейчас думаете, что мы можем сделать, как помочь распространению Библии по всей земле. Мы, бедные крестьяне, можем пожертвовать только несколько пенсов для этого дела. А что на эти деньги сделаешь?» «Послушайте, дорогие, в горах я видел источник, и я спросил, «Источник, куда ты спешишь?» «Я бегу к реке». «У реки я спросил, река, куда ты направляешься?» «Я тороплюсь к морю». «А зачем?» — спросил я. «Туда стекаются все родники, и реки большие, и малые, и миллионы капель становятся такими сильными, что переносят большие корабли во все концы земли. Эти корабли нагружены различными товарами, продуктами питания для людей. Мужчина достал свой кошелек и вынул одну монету. Видите эту маленькую монету? Я говорю ей, беги, спеши, маленькая монета, к фунту стерлингов, фунт к десятке сотни, тысячи, даже к миллиону, так же как миллионы капель, соединены в море в единое целое, так же должны собираться и маленькие монеты. Поэтому будем жертвовать каждый столько, сколько может. Тогда быстро соберутся миллионы монет, и мы будем иметь десятки тысяч фунтов стерлингов. Только монета должна катиться, торопиться, «Вы меня поняли?» Мужчина сел. Крестьяне стали усердно жертвовать и немного погодя были отправлены первые Библии. Дорогие дети, вы тоже приносите ваше маленькое пожертвование в воскресную школу? Давайте мы поблагодарим Господа, что нашими пожертвованиями мы можем помогать распространению Слова Божьего. Будем и в дальнейшем жертвовать на Его дело».